Глава 13. Пятый уровень. Стены тут были окрашены в спокойный голубой цвет, и комбинезоны тоже были голубые. Бертон показал Холлу все помещения. Этот уровень в плане выглядит так же, как и другие. Кольцо. Вернее, несколько концентрических колец. Сейчас мы с вами во внешнем кольце. Здесь мы живем, здесь же кафетерий, спальни и все такое. В следующем кольце — лаборатории. А за ними — герметически изолированная от нас центральная часть. Там-то и находится сейчас спутник и оба выживших. Так они от нас изолированы? Совершенно верно. Как же мы до них доберемся? Вы когда-нибудь пользовались защитной камерой с перчатками? — спросил Бертон. Холл покачал головой. Бертон объяснил, что так называются прозрачные камеры для работы со стерильными материалами. В стенках камер прорезаны дырки с герметически закрепленными перчатками. Всунешь руки в перчатки и работаешь с материалами в камере, прикасаясь к ним не пальцами, а стерильной поверхностью перчаток. «Мы пошли еще дальше», — продолжал Бертон. «У нас целые комнаты представляют собой гипертрофированные защитные камеры». Там уже не рукавицы, а комбинезоны из пластика, куда можно влезть целиком. В общем, увидите». По дугообразному коридору они подошли к двери с табличкой «Главный контроль». Ливит и Стоун уже были там и молча работали. Контроль представлял собой довольно тесную комнату, забитую всевозможной электронной аппаратурой. Одна стена была стеклянной, и сквозь нее можно было видеть все, что делается в соседнем помещении. Холл, никогда раньше не видевший капсулу «Скуб», с интересом следил сквозь стекло, как механические руки подняли ее и бережно опустили на стол. Она оказалась меньше, чем он ожидал, всего около метра длиной. Один ее конец был опален и оплавлен при вхождении в плотные слои атмосферы. Механические руки откинули маленький ковшеобразный лоток на боковой поверхности капсулы и открыли доступ внутрь. «Ну вот», — сказал Стоун, снимая пальцы с рукояток управления. Рукоятки были похожи на медные кастеты. Оператор вставлял в них свои руки, и манипуляторы за стеной в точности повторяли любое его движение. «Следующая наша задача — определить, сохранились ли в капсуле биологически активные агенты. Какие будут предложения?» «Крыса», — ответила Ливит. «Черная норвежская крыса». Черная норвежская крыса на самом деле совсем не черная. Название просто обозначает породу лабораторных животных, вероятно, самую знаменитую в истории науки. Когда-то, разумеется, крыса эта была и черной, и норвежской, но за многие годы, что ее разводили искусственно, она постепенно сделалась белой, маленькой и совершенно ручной. Биологический взрыв создал огромный спрос на генетически однообразных животных, и за последние 30 лет было выведено более тысячи чистых специально-лабораторных пород. Теперь любой ученый в любой стране может ставить на черной норвежской крысе любые опыты с полной уверенностью, что другие ученые в других странах могут проверить или продолжить его работу на практически идентичном материале. «И повторить на резусе», — добавил Бертон. «Рано или поздно придется перейти к приматам». Возражений не последовало. Программа «Лесной пожар» предусматривала, что наряду с опытами на мелких животных может возникнуть необходимость использовать низших и даже высших обезьян. Вообще говоря, с обезьянами работать очень нелегко. Приматы слишком враждебны, слишком быстро и сообразительны. Особенно не любят ученые южноамериканских обезьян с хватательными хвостами. Во время укола обезьяну держат 3-4 лаборанта, и все же та ухитряется цапнуть шприц хвостом, и зашвырнуть в другой угол лаборатории. Теоретическое обоснование опытов с приматами очевидно. Биологически они ближе всего к человеку. В 50-х годах отдельные экспериментаторы, не останавливаясь перед хлопотами и расходами, пытались ставить опыты на гориллах. Внешне самых похожих на человека животных. Но к 1960 году было доказано, что биохимически... Ближайший родственник человека не горила, а шимпанзе. Вообще подбор лабораторных животных по принципу сходства с человеком приводит подчас к удивительным результатам. Например, для иммунологических и онкологических исследований лучше всего, как оказалось, подходит хомяк, поскольку реакции его весьма близки человеческим. А при изучении деятельности сердца и системы кровообращения человека самый подходящий объект, как ни странно, свинья. Стоун снова взялся за рукоятки манипулятора и начал осторожно двигать ими. Сквозь стекло было отчетливо видно, как металлические пальцы протянулись к дальней стене смежного помещения. Там стояло несколько клеток с лабораторными животными, отделенных от комнаты герметической переборкой с несколькими дверцами. Эти дверцы почему-то напомнили холу автоматы для продажи закусок. Механические руки открыли одну дверцу, вынули клетку с крысой, Вынесли на середину и поставили рядом с капсулой. Крыса огляделась, принюхалась, вытянув шею, и тут же свалилась на бок. Дернулась разок и застыла. Все произошло с такой ошеломляющей скоростью, что Холл едва поверил своим глазам. «Боже!» – вымолвил Стоун. «Вот это быстрота!» «Трудновато нам будет», – пробурчал Ливит. «Можно попробовать меченые атомы», – предложил Бертон. «Да, потом придется», — согласился Стоун. «А пока скажите, с какой скоростью работает наше сканирующее устройство? Миллисекунды, если понадобится». «Безусловно, понадобится». «Давайте попробуем на Резусе», — повторил свое Бертон. «И для вскрытия удобнее». Стоун повел механические руки обратно к стене. Открыл другую дверцу и вытянул клетку, в которой сидела большая взрослая обезьяна Резус. Когда клетка оторвалась от пола, Обезьяна взвизгнула и забилась о прутье решетки. И, вскинув лапу к груди, умерла с гримасой удивления на морде. Стоун покачал головой. «По крайней мере, теперь мы знаем одно. Убийца из Пидмонта по-прежнему биологически активен. Он не исчез, он все так же могуществен». Стоун вздохнул. «Если только могуществен, достаточно точное слово». «Начнем сканирование капсулы», — сказал Левит. «А я заберу трупы», — добавил Бертон, «и постараюсь выяснить, с чего начинается болезнь. Вскрою потом». Стоун вновь повернулся к манипулятору. Поднял клетки с крысой и обезьяной и установил их на гибкую ленту транспортера у противоположной стены. Нажал на пульте кнопку, помеченную секционная. Транспортер пришел в движение». Бертон вышел из лаборатории и по коридору направился туда же, куда унес клетки транспортер. В секционную, при патологической лаборатории. «Вы среди нас единственный врач», — обратился к Холлу. «Боюсь, что теперь вам предстоит крепко поработать». «В качестве геронтолога и педиатра?» «Вот именно». «Увидите сами, что там удастся выяснить». «Оба ваши пациента в так называемой общей лаборатории» предназначенной как раз для таких неожиданных случаев, вроде этого. Там есть пульт для связи с вычислительным центром. Лаборантка покажет вам, как этой связью пользоваться.